Глава 29. Новый пазар Сербия наши дни. Новый пазар означает новый рынок, новый базар. Когда-то в городе действительно был базар, когда-то новый, а теперь грязный и неприглядный. Сам город это балканы в миниатюре. Южная часть минареты и кривые турецкие улочки, северная сплошной бетон. Границей служит узкая речушка. Даже в беженцах, которыми наводнен город, есть некая симметрия. Мусульмане, изгнанные сербами из Боснии, сербы, изгнанные мусульманами из Косова. Эбби купила себе новую одежду в убогой лавчонке и переоделась в туалете автовокзала. Затем они с Майклом приобрели в киоске два билета и заняли места в хвосте автобуса. До Белграда езды пять часов. За окном протянулась сельская местность. Речные долины, поросшие кустарником холмы, зеленые и коричневые, Время от времени между ними мелькают сады или каменоломни, унылый, однообразный пейзаж. Майкл вытащил из сумки видеокамеру и включил, а чтобы было лучше видно, затенил ладонью экран. Впрочем, автобус был полупустым. Убедившись, что никто не смотрит, Майкл прокрутил запись назад, чтобы просмотреть сделанные в гробнице кадры. Время от времени он нажимал на кнопку крупного плана и рассматривал детали. «Это крышка саркофага», — пояснил он и увеличил изображение. «Видишь надпись?» Несмотря на возраст, буквы были хорошо различимы. «Ц», «Вал», «Макс», — прочитала Эбби. «Гай Валерий Максим», — расшифровал Майкл. Эбби вопросительно посмотрела на него. «Я не знала, что ты читаешь по латыни». «Я ведь окончил грамматическую школу». Еще до того, как все они стали частными. Он легонько постучал пальцами по экрану, После того, как я ее увидел, я провел кое-какие изыскания. Об этом Валерии сохранились сведения. В 314 году он был консулом. Есть надписи, в которых он значится притрианским префектом при императоре Константине Великом, ну, что-то вроде начальника штаба или канцельерии, если тебе нравится крестный отец. Важная персона. Был, пока не получил удар мечом в сердце. Майкл прокрутил другие кадры, В основном на них были выцветшие, облупившиеся от времени фрески. Он попробовал увеличить надпись. Увы, чем крупнее становились буквы, тем более размытой делалась надпись, растворяясь среди точек пикселей. Не сумев добиться нужного результата, Майкл со вздохом опустил камеру. Тогда ее взяла Эбби. «Тебе не кажется странным?» — спросила она, задумчиво разглядывая фрески, Я не вижу никакой христианской иконографии, никаких крестов или христограмм, ничего даже отдаленно похожего на библейские сюжеты. Из того, что я прочел, напрашивается вывод, что в правлении Константина в делах религии царила полная неразбериха. Не следует думать, будто в одно прекрасное утро все проснулись и дружно решили стать христианами. Вспомни про ожерелье, которое ты мне дал ты ведь нашел его в этой гробнице, не так ли? Да, оно было запечатано в вазе вместе со свитком. На нем христианский символ. С какой стати мертвец, в данном случае Гай Валерий, захотел иметь его рядом с собой в могиле, когда в росписях на христианство нет даже малейшего намека? Майкл пожал плечами. «Крещение на смертном одре». Эбби представила себе, как в грудь человеку с силой впивается острие меча и передернулась. Кстати, речь зашла про ожерелье. Оно еще у тебя? Нет, его конфисковал мид. Майкл задумчиво посмотрел в окно. В принципе, теперь это не важно.